Глава двенадцатая. Событие тридцать третье. А чтоб война не скучной была, мы с красными товарищами и белыми господами договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать. Нестор Махно. Иван Яковлевич, двигаясь позади корпуса, возвращающегося в Ригу, страдал не по детски. Простыл. Перебрался в фургон, коверетвагон, наподобие тех, в которых американцы сейчас движутся на Дикий Запад, или еще не движутся, возможно, даже и не придумали еще. Где-то читал Брехт, что эти фургоны выпускала фирма Студебеккер, потому обзывали их Студе. Герцог Берон для медицинбата и перевозки пороха тоже такие изобрел, ничем не хуже Студебеккеров получились. И брезент практически водонепроницаемый, и есть полок внутри, чтобы отгородиться от остальных. Народ ему всякие гроги с пуншами носит, доктора иву и кору с малиной заваривают. Лежишь, болеешь, мечта. Да, если бы не температура. Градусник Андреас Цельсий уже сделал, и он показывал тридцать девять этих Цельсияв. Да фига! Колотила, бросала то в жар, то в холод. Эх, сейчас бы антигриппин, а пару пакетиков со вкусом корицы, тарофлю какую. Нет, и ничего про парацетамол он не знает, даже кто и когда изобрел. Только природный аспирин из явовой коры и листьев малины. Нет сейчас других лекарств от простуды или гриппа. Когда на третий день жар спал, то Брехт попытался мысли в кучку собрать и подвести итог трехнедельной войны с Пруссией, не семилетней. Быстрее управлялись и без помощников при этом. Результат только почти прежний, можно сказать статус-кво. В реальной истории Петр III Россию лишил победы, погнавшись за своей призрачной Гольштинией, а сейчас Брехт остановила политика. Нельзя сейчас Пруссию гробить окончательно. Она нужна России как противовес против Австрии, ну и против Франции теперь. Опять же, почти договорились с Фридрихом Вильгельмом, они пошалить в той части Померании, что но не за шведами. Пора их с материка турнуть и Финляндию к рукам прибрать. Не потому, что болота эти нужны, а потому, что нужно ослабить Швецию. Хватит жить все время опасаясь, что она нож тебе в спину сунет. Договорились на май 1736 года начать войну со шведами. Можно не сомневаться, что французы влезут шведам помогать. Вот про Англию говорят, что она вечно гадит России. Тут посчитать нужно, кто больше за все века нагадил. Скорее всего, лидерство будет за Францией. Вот сейчас она всеми силами перевооружает Турцию. прислала туда офицеров, артиллеристов и пехотных, дает кредиты на покупку у них нормальных мушкетов и пищалей, помогает отливать новые орудия, и делает все это вполне себе грамотно и успешно. А потом Наполеон будет, потом Крымская война, предательство во время русско-японской войны, и так много всего можно вспомнить. На этом фоне гадищу и англичанку можно чуть ли не другом считать. Она хотя бы торгует с Россией, и девяносто процентов паде экспорта России сейчас направлено именно в Англию. И она воспитает Крузенштерна и Белензгаузина с Лазаревым. Ладно, с врагами потом разберемся, настанет и их время. При этом Франция сейчас неслабо должна грысть от корпусов Ласси и Карла Берона. Брехт даже инструкции им написал, пока болел, и с одним батальоном башкир отправил. Нелишними там будут. Ночная атака, как здесь под Кёнигсбергом, французов отрезвит. В реалии они пардону запросили, как на фронт прибыл небольшой русский корпус, слабо вооруженный и еще слабее подготовленный, а здесь в три почти раза больше народу и уровень подготовки другой. Главное теперь, чтобы австрияки гадить не стали. Нельзя рано с французами мир заключать. Нужно выбить их из Латарингии. Сильная Франция не нужна России, как и сильная Пруссия. С Фридрихом Вильгельмом чуть хуже получился договор, чем Брехт хотел. Мемель на пятнадцать лет переходит под управление герцога Берона, а вот право берегья Немана нет. Ничего, жизнь длинная. Золото зато будет сколько Брехта выкатил, три тонны. Можно будет начеканить сто тысяч золотых червонцев и все плюшки. А нет, еще предварительно договорились, что в российско-турецкой войне на территории княжества Молдавского примет участие в качестве волонтеров добровольцев два полка прусской кавалерии. Ну и все орудия Кёнигсберга выцеганил Иван Яковлевичу короля в качестве компенсации за правый берег Немана. Как орудия, а не хрень, а вот как медь и бронза, вполне пригодятся. Низовой корпус нужно срочно перевооружать. Вот теперь все плюшки? Точно, еще Данцик пока остается за Курляндией. Остров Сент-Томас? Да знать я ничего про остров не знаю и знать не хочу. Надо забирай. А где этот остров? Махнул рукой и дернул ногой раненый король и застонал. Вергинские острова. От меня чего надо? Я не купец. Хорошо, вызову их. Стой, герцог, что-то вспомнилось про пиратов. Докладывали мне. А тебе зачем, Ром? Ром? Сам не знал Брехта зачем, от жадности просто. Вспомнил, что пруссаки его бросят вскоре. Со своим-то табаго непонятно что делать. Корабли готовятся, команда набирается. Шуганет французский пират английских пиратов, а дальнейшие действия пока неясны. Ну, будет проблема, будем решать. Из минусов, не удалось уговорить короля признать Анну Иоанновну императрицей, а Курляндию, независимой от Польши. Да и черт с ним, как будто это что-то меняет. А сейчас, осмысливая все в тишине и покое, Брехт даже порадовался, что именно эти вопросы остались подвешены. Признание империей России вполне себе благовидный повод для войны в будущем. Предраться можно будет к письму, отправленному Фридрихом Великим Анне Иоанновне, где нет упоминания про империю, и объявить войну. А сейчас нужно подготовиться за зиму и начинать бодаться за Кавказ. Событие тридцать четвертое. Наша главная задача не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас в направлении, которое нам видно. Томас Карлейл. Капитан Безымянкер сделал все грамотно, словно всю жизнь пиратские фрегаты захватывал. Главное при этом что? Да просто все. Нужно самому не подставиться под бортовой залп. Пусть даже не залп, а выстрел одной единственной пушки. Мало ли чем там ее зарядили. Это в первый раз она плюнула в сторону принцессы Анны чугунным шариком. Скорее всего, еще и не с полным зарядом пороха. Вместо двух картузов один сунули в попыхах. Семьдесят шесть миллиметровый шарик отщипил от доски кусочек и все беды. А ну как в следующий раз картечные гранаты запулят? И она разорвётся в самой гуще столпившихся на палубе абордажников. Бабах и десяток человек убитые или ранены. Поэтому подходить к вражескому кораблю лучше всего с носа. Там, если и есть орудия у пиратов, то это небольшие фальконеты. У принцессы тоже четыре есть, и сейчас они заряжены как раз к ортечью. И канониры ждут шевеления на пиратском фрегате, чтобы такие гранатки туда отправить. Бах, бах, бах, бах! Выстрелили. Значит, нашли себе цель. Заряжай, огонь по готовности, Петр Иванович, вы не сожгите фрегат! Напомнил капитану Вильстор. Бах, бах! Расстояние до пиратского корабля быстро сокращалось. Приготовить кошки, спустить паруса, огонь! Бах, бах! Вильстор наконец разглядел, по кому стреляют четыре фальконета, расположенные на носу судна. Как он и предполагал, пираты тоже на носу орудия имеют, и сейчас некоторые из них пытаются зарядить один из них и выстрелить по бывшей добыче, превратившейся в охотника. Пираты, что суетились у небольшой пущенки на треноге, установленной на носу фрегата, одеты были в белые парусиновые штаны и рубахи, в целом форму напоминающие. Может это и не пираты? Кошки! Капитан заорал так, что стоящий рядом Юрий Данилович вздрогнул и поморщился, чуть не в ухо ему гаркнул. Корабли находились в футах в тридцати, метрах в десяти друг от друга, и несколько кошек, пущенных неудачно от пиратского судна, не долетели. Но оставшихся хватило, чтобы корабли сцепились. Принцесса Анна еще имела остаточную скорость небольшую, и ее стало притягивать к пирату. Навались, крепи канаты, огонь по готовности. Огонь – это правильно. К правому фальшборту фрегата вылезла из-под парусов пару десятков пиратов, и с принцессой по ним почти в упор разредили, что сыра те участники штурма, что должны прикрывать обордажников огнем. Бабах! Борт окутался дымом, и в этом дыму на пиратский корабль полетели другие кошки. Эти, чтобы зацепиться за что повыше, чтобы можно было перескочить по веревке на фрегат. В это же время в двух местах под командой офицеров матросы принцессы Анны перебросили на вражеский корабль длинные трапики, и сейчас же по ним абордажники стали перебираться на пиратское судно. А любой супостат, что пытался этому помешать, был тут же застрелен, снайпера с такого расстояния не промахиваются. Действие было отрепетировано на земле в Риге и Санкт-Петербурге сотни раз. Каждый четко знал свое место и свое действие. Никакой отсебятины, как любит герцог Берон выражаться. Он и организовал такие учения. Сам не раз на них присутствовал и делал в уставе исправления и дополнения. Как такового сопротивления не возникло. Кто хотел сопротивляться, тех пристрелили, а остальные сдались. Раненых и покалеченных Беземакер велел сбросить в море, как и трупы. Никто тратить дефицитные медикаменты на врагов и тем более на пиратов не собирался. Все одно их вешать. С какой целью тогда лечить, Юрий Данилович? Капитан принцессы Анны перебрался по шаткому тропику с фрегата захваченного назад на свой. Это французские каперы. Капитан жив, прятался в трюме за тюками с хлопком. и обещал крюит-камеру взорвать, но боцман Томпсон его банником отогнал от двери, когда тот попытался с факелом к ней пробиться, а потом им же и отдубасил урода. «А почему урода?» — не понял Вильстер. «Да у него вся левая щека обожжена, и еще губы скривила. Страшный и здоровый, выше тебя на полголовы, а в плечах канонира Митрохина шире. Ужас просто!» Там еще негры в трюме, вонь стоит, и кость слоновая, полный набор. Хоть не негритянки опять глажопые, пожал руку Беземакеру адмирал, поздравляя с победой. Не, мужики, баб не видно, но вонь страшная. Что-то делать надо, в трюм не зайти, глаза слезятся. Нужно попытаться как-то реей хоть несколько починить. Довести нужно фрегат до Анголы. Займися этим, Петр Иванович. Сейчас важнее этого нет дела. А негры? А чего? Освободить десяток? Пусть помогают с парусами разобраться. Покрепче выбирай. Пленных тоже привлеки. Сколько их? Да полсотни, не меньше. По некоторым видно, что висельники, а есть нормальными матросами смотрятся. Сам решай. Я пока определюсь, где мы находимся. Вон в тот разрыв облаков сейчас солнце выскочит. Юрий Данилович, а что там с Россией и беглянкой? Ох, блин, я и забыл про них. Тут без них приключений хватало. Эй, наверху! Не видать, ваше превосходительство. Далеко ушли. А, нет, вижу. Красные паруса вижу. «Докладывай, как ясно станет», — скомандовал Вильстер и пошел в каюту за Астролябией. Вовремя успел. Солнце хоть полностью и не выглянуло из туч, но несколько минут в дыре среди неплотных облаков побыло, просвечивая сквозь них. Этого хватило Вильстеру, чтобы определить, что шли они правильно после шторма, практически уже до Анголы добрались. Если верить тем картам, что ему тест выдал, с напутствием другим португальцем не показывать, и тем, что у него до того имелись, то главный форт Анголы или Западной Африки Сан-Паулу до -да、Ассунсау-ди-Луанда находится на восьми градусах пятидесяти минутах южной широты. А они сейчас находились на восьми градусах сорока минутах. Несколько миль на юг и сколько-то на восток, и они будут на месте. К сожалению, долготу точно определить не удалось. Солнце скрылось за тучами, но куда плыть и так ясно. Событие тридцать пятое. В темную ночь и хороший матрос может ошибиться. Томас Фуллер. Ремонт фрегата, подаренный вапиратами русскому императорскому флоту и который назывался «Принцесса Амалия», затянулся на два дня. К ним передел по наделали. Так до конца и не отремонтировав ни одной рей, поставили несколько косых парусов и медленно, со скоростью не более двух узлов, пошли на юго-запад. Не одни пошли. К ним еще вчера присоединилась Россия с Митау. И тоже немного побитая бригантина Святая Екатерина. Учили капитанов всех шести фрегатов воевать одинаково. Орудия калибром 245 миллиметров позволяли отправлять двухпудовый книпель на полторы версты гарантированно, даже с пониженным зарядом пороха, как это принято на флоте. Зачем забрасывать противника гранатами и цельно металлическими ядрами? Сначала залп из всех орудий борта к ниппелемет 35 килограммовыми, потом, если не хватило, еще раз ими же. Нужно обездвижить противника. Дальше уже точно рассчитав время полета гранаты до вражеского судна, обстрелять его шрапнельными гранатами с вкрученными на нужное время взрывателями, выбив экипаж. Ну а дальше просто делай с обездвиженным и лишенным команды кораблем, что захочешь. Врагу и в начале боя особо противопоставить нечего. Небольшие орудия стреляют чугунными ядрами и могут в упор выстрелить картечью и не свинцовыми шариками, а чаще всего каменным дробом. Да, этих пушек может быть до сотни на линейных кораблях, но все это мелочь по сравнению с двухпудовыми единорогами. Мода такая сейчас на флоте – поставить как можно больше орудий. И размеры приходится уменьшать. Это в основном трех-и шестифунтовые орудия с калибром от 75 до 110 миллиметров, и производство гранат толком не налажено. Все стреляют обычными полнотелыми каменными или чугунными ядрами, в самом лучшем случае раскаленными на жаровне. Взрыватели на гремучем серебре или даже Бигфордов шнур — огромная редкость. Можно даже сказать. Очень огромная редкость. Россия под командованием капитана первого ранга Ивана Ильича Корфа с дальнего расстояния обстреляла бригантину, но не очень удачно. Повредили несколько парусов и все. И пираты взяли очень круто к ветру, так что России пришлось с ее прямыми парусами, позволяющими идти только под углом в шестьдесят шесть градусов к ветру. Догонять беглянку галсами, обстреливая ее с дальних дистанций. Лишь когда уже началась смеркация, золотой выстрел последовал. У святой Екатерины книппелем срубила грод, который завалившись на корабль переломал в серии, и который смог, а потом частично съехал в воду и стал отличным якорем. Через полчаса догнали и встали в трех кабельтовых, не решаясь атаковать ватмем ночной. К счастью, ветра почти не было, стихал прямо на глазах, а вскоре и облака стали уплывать на северо-запад, так что к полуночи небо разъяснило, и пиратский корабль было видно. Не смог он, воспользовавшись темнотою, бежать. А утром пираты принимать бой не стали. Все же несоизмеримы силы военного фрегата, вооруженного такими монстрами и маленькой бригантины, строившейся как купеческое судно. На ней всех пушек восемь штук, и они игрушечного калибра по сравнению с теми, что демонстративно торчали из открытых портов фрегата с незнакомым флагом. За время преследования оба корабля забрались прилично на северо-восток, и пришлось целые сутки возвращаться назад. При этом по дороге случилась замечательная встреча. Вперед смотрящий в полдень стал орать из своего вороньего гнезда, что на горизонте видит красный парус. Коров приказал выстрелить холостым из кормового орудия, чтобы, если на своем корабле их еще не заметили, подать знак. Заметили и через два часа к России присоединилась Митау. Адмирал Вильстер решил больше никого не ждать и эскадра двинулась к Луанде. В принципе, там была назначена встреча всем кораблям его флотилии на случай, если кто потеряется. Сейчас потеряшек было аж трое, и это тревожило Юрия Даниловича. Не терпелось быстрее прибыть в португальский порт. Надеялся, что остальные три корабля уже там. Надежда осуществилась частично, воплотившись в стоящий на внешнем рейде Луанды «Стор Феникс». А вот Эспиранс и Аррандель отсутствовали. Комендант крепости Сан-Паулу да Ассунсау ди Луанда, полковник Гашпар Кабрал, прочитав письмо от короля, в котором предписывалось помогать новым союзникам Португалии и русским, отреагировал неожиданно. Пробурчал, что своих проблем хватает. А набрать воды и закупить продукты можно? Платите таможенный сбор и становитесь к причалу. Спахмелье что ли болеет? Решил Вильстер. Хорошо. Нам бы подремонтировать еще два корабля, что мы захватили у пиратов. Это не португальские корабли. Видимо, решил конфисковать трофеи комендант. Нет, французы и экипаж французский. Каперы. Ну Россия сейчас с Францией как бы воюет. Так что это военный трофей. Ну и занимайтесь сами. Покупайте материалы, нанимайте плотников и корабелов. Есть у нас небольшая верфь. Одним словом гостеприимный хозяин. Прогулялись капитанов фрегатов до этой верфи. Верфь – это слишком громко сказано. Строили там сейчас один вельбот и одну фелюгу. К счастью, хоть сухого дерева хватало, договорились о покупке и помощи в изготовлении рей и ремонте мачты на бригантине. Оба кораблика решили взять с собой. Если вдруг не найдутся потеряшки, то эти два судна практически восполнят убыль. Было шесть кораблей, шесть и останется. Да, бригантина мелкая, это не фрегат, но выбирать-то не из чего. Экипажи четырех кораблей поделили на пять с половиной и добавили решивших идти с ними французских моряков. Половина пиратов отказалась, и их Вильсто раздал коменданту Луанде. И через день выяснил, что тот продал их в качестве рабов представителю бразильского плантатора, что прибыл на двух кораблях в Луанду за рабами. Не хотели оставаться матросами, станут рабами на плантации. Вот, наверное, локти себе кусают. С помощью французских плотников и нанятых рабочих верфи починили оба пиратских судна и грод мачту на стор Фениксе, которая при шторме треснула. За это время Вильстер разобрался с грузом пиратов. Негров больных и истощенных просто высадили на берег, а три десятка здоровых распределили в экипаже юнгами. Ни языка они знают, ни как с парусами управляться, потому пока только в юнге. Тем более, что парни все молодые. На верфи закупили немного парусов и канатов, а после и вельбот Юрий Данилович приобрел. На пиратском фрегате его не было. Груз с пиратских кораблей перегружать не стали. Кроме рабов в трюмах оказалось черное дерево и слоновая кость. Для торговли в Макао пригодится. Вообще в порту стояло четыре корабля без русских, и все были португальские, а скорее даже бразильские, и все четыре прибыли в Анголу за рабами. На хлопковых плантациях в Бразилии нужны работники. Отпущенные в увольнения матросы отправились в кабаки портовые и сразу нашли там приключения, не поделили местных красоток. Возникшая драка чуть в настоящую войнушку не переросла. Русских было меньше, и они забаррикадировались в кабаке и добыли где-то пару мушкетов, стали отстреливаться. На шум скрипостных стен спустились португальцы и стали палить по таверне этой из пистолей и мушкетов. Пришлось Юрию Даниловичу отправить на берег пару сотен абордажников при полном вооружении. Но с приказом обойтись без кровопролития по возможности. Еще полчаса стрельбы и криков, и ему доложили, что местные избиты и связаны, убито пять португальцев и ранено трое абордажников. Прибывший на место битвы комендант крепости Сан-Паулу-да-Асунсаву-ди-Луанда полковник Гашпар Кабрал и хотел бы дать команду арестовать русских, но сила была явно не на его стороне. Потому явился со свитой на принцессу Анну и стал рычать на Вильстера. В принципе делать в Луанде было нечего, и адмирал пообещал завтра же покинуть гостеприимных хозяев. Продукты куплены, вода в бочках поменяна, корабли все шесть отремонтированы и готовы к следующему переходу. Чего здесь делать? Проблемы искать. Более того, Вильстеру удалось пополнить экипажей десятью португальцами, что бывали в Макао, и один из них даже шкипером. Пора и в самом деле убираться, пока настоящая война не началась. Они же не последние русские, которым придется воспользоваться портом Луанда. Герцог Берон говорил, что как только наберет еще шесть кораблей и команду на них, так пошлет их в Охотск следом. Так что осложнять им жизнь в планы Вильстера не входило. Утром ровно через неделю шесть кораблей под Андреевским флагом покинули Луанду.